«Голод!» С молчаливого попустительства черныша Ярик проводил свои вылазки в лес все дальше и глубже. Изучение свежих звериных тропинок, что тянулись сквозь подлесок, отвлекало от переживаний о длительном отсутствии Иерамира. Минула уже третья неделя, как старик покинул свой дом, дав обещание вернуться через несколько дней. И хотя он завещал не беспокоиться о нем, утром Ярик чувствовал, что с ним что-то случилось. В тайне от волшебного кота мальчик изучал окрестности. Запоминал ориентиры, лесные прогалины, заросли кустарников, овраги и балки, чтобы знать, куда можно вернуться. Вернуться, если что-то пойдет не так. Ярик собирался отправиться на поиски старика. Он утащил дедовскую карту и угольком помечал на ней новые тропы и приметы, что находил в лесу. На исходе второй недели дала сбой с самобранка. Поначалу она выдавала тухлые супы и сгнившие куриные ножки, а потом вообще стала приносить бесформенные, пахнущие мертвечиной куски. Тут-то и пригодился новый лук, давший Ярику повод выбираться в лес в поисках пищи. Черныш беспрестанно сопровождал его на охоте, боясь упустить из виду. Он ответственно исполнял просьбу Яромира, оберегая мальчика от возможных бед. Старый кот оказался приятным собеседником и во время путешествий поддерживал долгие заумные беседы. Изучение окрестностей осложнялось тем, что за прошедшие дни выпало какое-то поразительное количество снега. Он укрыл подножье многовековых сосен и берез толстым белым одеялом. Снег шел несколько дней кряду не переставая. Сугробы возвысились настолько, что Ярику порой доходило до пояса. В таких завалах и зверя было меньше, и всегда можно было ухнуть в неприметную ямину, зарывшись в нее с головой. Вслед за снегопадами пришла пора жестоких метелей. Ветер пронизывал лесной строй, поднимаясь над землей клубами снежного песка, осыпаясь мириадами желтых иголок с сосновых ветвей, завывая одиноким волком по ночам. Вечерами в такие южные дни Ярик стругал себе второй колчан новых стрел с металлическими наконечниками из разного хлама. Перебирая рухлить, он нашел небольшой кортик с латунной гардой, подлиннее отцовского ножа. Соорудив для него из куска кожи ножны, Ярик пристроил его к себе на пояс. Теперь он ощущал себя чуть ли не настоящим воином, готовым к долгому походу по снежному лесу. За долгой метелью пришел солнечный день. Небо очистилось от облаков и поражало блестящей глубизной. Настало время последних приготовлений. Ярик привычно собрал мешок, набросав в него полезные в походе вещички, остатки вяленого мяса и запасов старика, второй колчан и бурдюк сталой водой. Оставалось завершить последнее дело – посетить стоянку лесорубов. Там должно было остаться какое-никакое оружие, инструменты и, возможно, остатки припасов. Так он и объяснил коту, сообщив о своих намерениях. Но истинной целью Ярика было другое. На поляне произошло убийство. Ярик чувствовал, что там могла остаться некая сила, отголоски той резни. Это чувство влекло мальчика, подогреваемое странным холодком, тем самым, что неведомым образом слился с ним, когда он коснулся мертвого дикаря. Холодок с тех пор всегда сопровождал мальчика. Он приютился где-то в глубине души и принес с собой ощущение голодной пустоты. Она хотела насытиться, вкусить останки новых жертв безумного насилия. Когда Ярик думал о дремавшей внутри силе, к нему порой являлись странные видения. Перед глазами проносились наваждения и образы, которые он раньше не видел. Мужские грубые голоса, плачущие изнасилованные женщины, убитые дети, виды пламенеющих городов и деревень, жажда убийств и наркотиков. Ярик не понимал, что это. Словно к нему в голову лезла чужая память с каждым разом показывая все более отчетливые образы. Он боролся с ними как мог, обычно погружаясь в упражнения стрельбой. Наскоро перекусив давнишним кроликом, Ярик решил отправиться в путь. Кот привычно семенил рядом и прислушивался к шорохам леса. Он ярко выделялся черной шкуркой на фоне белого снега. В отличие от Ярика, он без проблем пробирался по сугробам, почти не утопая в них. Мальчику уже приходилось прорываться с боем, оставляя за собой борозду развороченного снега. Шепот успокоившегося ветра разбавляли тонкие нежные посвисты корольков, что притаились среди сосновых крон. Им отвечали поползни и синицы, копавшиеся на березах. Скрипы качающихся ветвей успокаивали и убаюкивали. Путешествие до вырубки предстояло быть долгим. Ярик понял, что пора уже посвятить старого кота в свои планы. Остановившись перевести дух, он предложил. «Котик, давай-ка отдохнем чутка». «Вижу, ты притомился. Давай отдохнем», — согласно кивнул тот. Ярик плюхнулся в сугроб и утер со лба капли пота. Кот расположился возле него, тихонько помахивая хвостом. Подбирая слова, мальчик обратился к нему. «Послушай, Черныш, ты, наверное, заметил, что ты активно собираешь вещички?» — перебил его кот. «Что ты, очевидно, задумал отправиться на поиски Ирамира?» «Э, «Ну да», — замешкался Ярик, считавший, что сумел скрыть следы подготовки к походу. «Его долго нет. Дом начинает холодеть, я уже сплю в одежде. Скатерть давно поломалась. Чудесность этого места тает. Я вижу, как она пропадает, будто кто-то вытягивает ее. А ты сам говорил, что дедовская магия питает это место». «Но продолжаешь упорно делать вид, что все хорошо, и на мои вопросы даешь непонятные ответы. Я, может, и живу поменьше твоего, но не обращайся со мной, как с дураком. Объясни, что происходит?» Кот молча глядел на мальчика, перебирая лапками по снегу. Над головами простучал дятел. Ветер лениво гнал снежинки меж деревьев. «Между мной и Еромиром, ответил он. «Существует особая связь». Он, как бы сказать, не совсем обычный богородный. Быть может, он сам поведает тебе свою историю, но одно я могу сказать сейчас. Он не был богородным от рождения, как и я. Я родился обычным котенком, и в самом начале своего жизненного пути должен был замерзнуть одной холодной зимой. Но потом меня нашел Ерамир и именно он сделал меня таким, какой я есть. И пока жив Яромир, живу и я. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему я не беспокоюсь. Однако в одном ты прав». Кот нервно заерзал и забил хвостом еще сильнее. «Что-то и правда случилось. Я тоже чувствую, как наш дом увидает. Такого не было никогда, и у меня уже возникали мысли он подошел поближе к Ярику, отправиться на его поиски. И будь я один, так бы и сделал, но мне наказано беречь тебя. Чем больше Черныш рассказывал, тем больше возникало вопросов. Еромир сделал кота богородным? Но каким образом? Может ли он наделить силой человека? Дать Ярику возможность защитить себя, найти маню, покарать обидчиков? От накатившего волнения Ярик тяжело задышал. «Нет, больше тянуть нельзя. Нужно найти старика, найти во что бы то ни стало». От переполнявшего возбуждения голова была готова взорваться. «Поступим так, сударь-котик», — сказал он. «Ты не можешь остановить меня, потому что должен меня же и охранять. Но, покуда мы с тобой хотим одного и того же, тогда я отправлюсь искать старика, а тебе ничего не останется, кроме как пойти со мной. Тогда ты не нарушишь никаких обещаний». «Это имеет смысл», — прищурился Черныш. «Быть посему. Давай заканчивать твои дела, и завтра же отправляемся в путь. Я знаю, где можно начать поиски». Кот протянул лапу. С улыбкой Ярик пожал ее, потерпив напоследок его по голове. Черныш хмыкнул и потопал дальше по загробам, беззаботно затянув песню. Маленький зайчик по полю скакал, И на полянке он баб увидал. «Бабы, ой, бабы, ответьте же мне, Где моя жонка, в какой стране?» Бабы смеялись над бедным мальцом, О чем-то шептались друг с другом тайком. «Брось свою жонку!» — сказала одна. «С другими гуляла!» Она допоздна, и, пригорюнившись, понял наш друг, что оказался неверным супруг. Тяпнул он чарочку, став посмелей, и к этим бабам ушел поскорей. Наверняка дедовская песня: откуда вообще кот может знать песню? На душе стало веселее. Обливаясь потом, Ярик отправился вслед за Чернышом, прокапывая себе новые туннели сквозь бесконечные сугробы. Путники продрались сквозь колючие кусты дикой малины и вышли к заснеженному холмику, перед которым распростерлось урочище лесорубов. Кот подал знак вести себя тихо. Что-то было не так. Ярик упал на живот и осторожно выглянул из заснеженных зарослей. В тот момент он пожалел, что вообще отправился сюда. По заметенной снегом и лесной дороге к бромленному березовыми стражами заброшенному лагерю подъехал отряд всадников. Дикари, укутанные в меховые плащи с капюшонами, спешивались, негромко переговариваясь друг с другом. Их было около десятка. Но невдалеке, среди деревьев, угадывались еще фигуры движущихся пешим ходом людей. Двое незнакомцев отошли от места стоянки. Первый, высокий мужчина, в ламеллярном панцире и тяжеловесном плаще, Держал в руках конусовидный шлем, покрытый кожей и увенченный долгой красной кисточкой. Его узкоглазое лицо было изуродовано едва зажившими следами от чудовищного побоища. Ярик узнал его: тот самый воин, коня которого он убил, защищая отца, тот самый, который участвовал в атаке на деревню и рубил жителей деревни длинной саблей. Второй незнакомец яростно жестикулировал и о чем-то спорил с ним. Он был коротко стрижен. Носил странную кожаную куртку, а за его спиной свисал длинный, слегка изогнутый меч в ножных из гладкого темного дерева. Он остановился, повернув на миг голову в сторону укрытия Ярика и Черныша. Мальчик поспешил спрятаться, испугавшись вида маски на его лице. Деревянная, окрашенная в белый цвет, разлинованная черными полосами. Почти как у убийцы, который убил верного вьюнка. Может, это и был он? Кот встревоженно посмотрел на Ярика и прошептал. «Это те самые дикари из воинства пекла?» Ярик утвердительно кивнул и приложил палец к губам, давая понять, чтобы тот хранил молчание. Он вновь выглянул и осмотрел поляну. Один лишь вид этих безумцев вызывал в памяти полыхающую деревню и крики, объятых пламенем людей. но словно вновь почуял запах Гарри и горящей плоти. Пытаясь совладать с приступом паники, Ярик сосредоточился. Холодок внутри откликнулся на его безмолвный призыв, застилая глаза пеленой. Мальчик вдруг ощутил прилив холодного спокойствия и мрачной решимости. Он отринул все мысли и оглядел лагерь. Посреди опушки, где произошла бойня, мерцали и переплетались друг с другом сгустки огней. Воители, не обращая на них внимания, смахивали хлопья снега с кучи сожженных тел. Жестами они подозвали к себе несколько солдат и приказали очистить место от снега. Сами же отправились вглубь леса. К лагерю подоспели оставшиеся солдаты. Приличный отряд, не меньше трех десятков. Они явно пришли сюда для поисков. Поисков мальчика и заветной фигурки бога солнца Лема. «Ярослав, нам нужно уходить отсюда!» потрепал его лапкой черныш. «Рано или поздно они найдут наш дом! Ну же, уходим!» Он безуспешно пытался растормошить завороженного Ярика, который стеклянным взором уставился на опушку. Загадочные огни манили мальчика, призывали отринуть страх и принять их в свои объятия, обещали принести новые знания и утолить снедавший голод. Мальчик просто не мог уйти от бесценного источника силы. Чем дольше он смотрел на него, тем сильнее жаждал обладать им, погрузить в него руки ощутить приятный ледяной укол, ощущать то, как он расходится по венам, становясь одним целым с его естеством. Окончательно встревоженный кот выпустил когти и дал лапой по лицу Ярика. «Ярослав, что происходит? Нам нужно спешить!» Ярик потряс головой, выйдя из оцепенения. Наваждение пропало, но голод никуда не делся. Он уже был готов броситься под ноги захватчиков, желая заполучить крупицу этой силы. «Прости», — ответил он, не сводя глаз с поляны. «Я засмотрелся. Пошли отсюда». Аккуратно пробираясь по скрипучему снегу, они уходили прочь от лагеря. Ярик как мог заметал следы, но получалось не сильно убедительно. В конце концов он бросил бесполезные занятия и побежал за котом в сторону дома. Выбора не оставалось. Нужно успеть собрать необходимые вещи и отправляться в вглубь леса как можно скорее. Когда солнце почти спряталось за полосой леса, Ярик уже стоял у дверей заметенного снегом домика. Это место успело стать для него настоящим домом. Уходить отсюда было так же больно, как и убегать из пылающей родной деревни. Мальчик убедился, что взял все, что нужно, еще раз проверив свой арсенал, состоящий из лука и ножа. В сумке уже лежали остатки нити из жил северного медведя, а также вся еда, какая нашлась в доме. Туда же отправились все карты с дедовского стола. Сапоги он обмотал лоскутами мягкой ткани от подушки, чтобы не шуметь, ступая по снегу. В морозную зимнюю пору по ночам любые звуки разлетались на десятки метров. Ярик знал это еще по своему охотничьему опыту. Из белого покрывала он соорудил накидку, под которой можно при случае скрыться на фоне снега. На голову он водрузил бесформенную шкуру, заменившую шапку. Мальчик привычно шел по каменной лестнице, ведущей к лесу, прочь с укромной полянки, когда Черныш его остановил. «Подожди, мой друг, мы изрядно наследили тут, и ищейки смогут спокойно пройти по нашим следам». «Да», — согласился Эрик, — «но что мы можем поделать? Пока еще ночь, мы сможем убежать, но днем наши следы все равно найдут. Нам нужно уйти как можно дальше, до утра». «Все так, Ярослав», — мигнул кот. Но времени мы выиграем слишком мало. И я покажу тропу, где мы сможем незаметно выбраться. Эти ищейки не сразу поймут, что мы ушли и потеряют много времени, осматривая дом. Ярик кивнул. Он поднял кота на руки и посадил его к себе в мешок. Теперь тот выглядывал из-за его плеча, откуда шептал на ухо свои указания. Положись на мое зрение, мальчик. «В ночи я вижу лучше тебя, а теперь возьми веник и отправляйся к той черемухе за домом». Следуя инструкциям, Ярик обогнул дом, заметая за собой следы. Черныш подвел его к отвесной скале, уходившей вверх до самого леса. Там он зарыл веник в снег и поднялся на небольшой выступ, тянувшийся по наклонной до самой вершины. Держась руками за выпирающие камни, он медленно поднимался, стараясь не смотреть вниз. Вскоре уступ стал пошире и позволил ускорить шаг. Наверху их встретил жиденький куст, который помог мальчику своими ветвями взобраться прочь от окраины скалы. Черныш ловко выскочил из мешка и, не тратя времени на передышку, повел в вглубь леса. Сосны здесь росли близко-близко и были намного тоньше своих могучих сестер по ту сторону оврага. Приходилось вилять и петлять между ними на ощупь, ориентируясь на голос кота. Таким образом, пробираться по ночному лесу было довольно тяжело. Но Ярик нашел решение. Он взял кусок нити из тунбака и обвязал его вокруг кошачьей тушки. Теперь за спутником тянулась бледно-зеленая полоска и указывала путь для мальчика. Ночной переход, казалось, тянулся бесконечно. Они шли без передышек, в надежде пройти как можно большее расстояние до наступления рассвета. Двигались без лишних разговоров, не пели песен, не рассказывали истории. Только тишина ночного леса и шепоты ветра окружали их. Мороз крепчал, но Ярик не жаловался. Он не ощущал его вообще. Мысли были заняты лишь поиском пути к спасению. Но в памяти упорно всплывали образы, что он увидел в лагере лесорубов. Эта неведомая сила, что открылась в нем после разговора с Ярамиром, звала его. Познав суть и происхождение мира, он как будто сумел увидеть окружающую действительность под другим углом. Ничего подобного раньше он не испытывал. Первый контакт с неизвестностью, когда он впитал в себя ауру убийцы в шлеме, оставил неизгладимые впечатления. Она бурлила, желая расшириться, стать больше и сильнее. Она пыталась контролировать действия мальчика, чуть не толкнув его на верную смерть в лапы захватчиков. И в то же время она была некой сокрытой союзницей. Аура холодила тело, отчего ночной мороз словно боялся прикоснуться к нему. Она придавала сил и уверенности, помогая сосредоточиться. Но вместе с ней поселилось и чувство, что это лишь малая талика силы, что она могла даровать. «Нужно найти еще! Нужно больше!» Погруженный в тяжелые мысли и борьбу с неизведанным голодом, Ярик не заметил, как небо в редких лесных прогалинах начало светлеть. Но, несмотря на тяжелую бессонную ночь, он не чувствовал себя усталым. Черныш, впрочем, тоже не выглядел утомленным. Он уверенно шел вперед, увлекая мальчика на запад, в самую чащу леса. Они уже давно покинули знакомые места, вышли за границы известной мальчику карты. На рассвете они расположились на короткий привал, и Черныш объяснил, куда они идут. «Этот лес, как ты, возможно, уже понял, необычный» говорил Коджуя кусок вяленой оленины из дедовских запасов. «В центре леса, по рассказам Яромира, находился дом Лады, богини земли. Создавая этот мир, самым первым делом она вырастила лес вокруг своей скромной обители, где она жила, отдыхала и размышляла, пока находилась вдали от своего мужа Клима». В помощнице она взяла огромную, единственную в своем роде лунную волчицу Рею которая помогла заселять этот лес живностью и следить за балансом созданного мором жизненного круга. Рея веками жила в этом лесу, видела его становление от самого первого желудя и до тех пор, пока он не разросся до гигантских размеров. «Но «Ну, потом боги исчезли», — продолжил Ярик. «Да», — кивнул кот, — Боги исчезли, и богородные оказались предоставлены сами себе. Волчица веками путешествовала по своей вотчине, верная заветам Лады. Яромир частенько навещал ее, но меня с собой не брал. Он говорил, что Рея тоскует по хозяйке и оттого с каждым годом впадает во все большее уныние, одинокое и покинутое... А потом она совсем исчезла, и этот лес ее больше не видел. И все же старик мог направиться только туда. Ведь волчица дружила со всем зверьем и даже другими богородными за его пределами. Она мудра и обладает многими знаниями. «И ты знаешь, где она живет?» «Как я сказал, мне не доводилось там бывать. Но старик объяснял, как туда пройти. Нам нужно отыскать убежище самой богини Лады. Я постараюсь привести нас туда как можно быстрее». Ярик охнул. Он и подумать не мог, что сможет оказаться так близко к такому месту, как дом самого бога. Чем дальше он уходил от родной деревни, тем больше чудес встречалось на его пути. И если бы не горечь от перенесенных потерь, он был бы рад своему путешествию. Закончив трапезу, путники отправились в дорогу. И пуская угроза в лице свирепых дикарей преследовала их по пятам, идти в свете зачинающегося солнца было намного приятнее. — Ярослав, — украдкой обернулся идущий впереди кот, знай еще одну вещь. Даже если мы успешно доберемся до обители Лады, Там нас ждут некие преграды. Яромир упоминал, что Лада защитила свой дом от вмешательства богородных. Надеюсь, мы сможем преодолеть эту защиту, если понадобится. Ярик молча кивнул, перепрыгивая через засыпанную снегом коряку. Путь предстоял долгий. Даже Черныш не знал, как далеко предстоит забраться в поисках заветного места. Оставалось надеяться на его знания и собственный опыт долгих переходов по дикой местности. Окруженные звуками просыпающегося зимнего леса, они уходили все дальше в неизвестность.